и несимметрично лежащими одна над другой бровями со складкой на лбу, она выслушивает смешную выходку и не улыбается, продолжает молча глядеть на него, как будто с упреком, в легкомыслии или с нетерпением. Или вдруг вместо ответа на шутку сделает глубокий вопрос и сопровождает его таким настойчивым взглядом, что ему станет совестно занебрежный, пустой разговор. Иногда в ней выражалось такое внутреннее утомление –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 Ни равнодушия, ни мимолетной молнии, даже искры чувства, которое хоть бы на волос выходило за границы теплой, сердечной, но обыкновенной дружбы. Чтоб кончить все это разом, ей оставалось одно, заметив признаки рождающейся любви Штольца, не дать ей пищи и хода и уехать поскорей. Но она уже потеряла время. Это случилось давно, притом надо было ей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 а я что взамен приношу ему? Право любоваться мною бескорыстно и не сметь подумать о взаимности, когда столько других женщин сочли бы себя счастливыми. Она мучилась и задумывалась, как она выйдет из этого положения, и не видела никакой цели, конца. Впереди был только страх, его разочарование и вечные разлуки. Иногда приходило ей в голову открыть ему все, чтобы кончить разум, и свою, и его борьбу –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 Она отрезлялась от мечты и еще тщательнее спасалась за стеной непроницаемости, молчания и того дружеского равнодушия, которое терзала Штольца. Потом, забывшись, увлеклась опять бескорыстно присутствием друга, была очаровательна, любезна, доверчиво, пока опять незаконная мечта счастья, на которой она утратила права, не напомнит ей, что будущее для нее потеряно, что розовые мечты уже назади, что опал цвет жизни.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 «Хорошо, я скажу». «Ах, нет!» Вдруг вырвалось у ней. Она схватила его за руку и глядела на него, как будто моля о пощаде. «Вот видите, я угадал, что вы знаете», сказал он. «Отчего же нет?» прибавил он потом с грустью. Она молчала. «Если вы предвидели, что я когда-нибудь выскажусь, то знали, конечно, что отвечать мне?» спросил он. «Предвидела».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 Она затруднялась, с какой ноты начать. Боже мой, как я должна быть виновата, если мне так стыдно, больно мучилась она внутренне. А давно ли она с такой уверенностью ворочилась своей чужой судьбой? Была так умна, сильна. И вот настал ее черед дрожать, как девочки. Стыд за прошлое, пытка самолюбия за настоящее. Фальшивое положение терзали ее невыносимо. Я вам помогу.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 Эта немота опять бросила в нее сомнения. Молчание длилось. Что значит это молчание? Какой приговор готовится ей от самого проницательного, снисходительного судьи в целом мире? Все прочее безжалостно судит ее. Только один он мог быть ее адвокатом. Если бы избрала она, он бы все понял, взвесил и лучше ее самой решил в ее пользу.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 У нее сердце отошло, отогрелось. Она успокоительно вздохнула и чуть не заплакала. К ней мгновенно воротилась снисхождение к себе, доверенность к нему. Она была счастлива, как дитя, которое простили, успокоили и обласкали. — Все? — спросил он тихо. — Все? — сказала она. — А письмо его?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 Чего я стою, когда кончится ваш сердечный траур? Траур — приличие. Мне кое-что сказал и этот год. А теперь решите только вопрос. Ехать мне или оставаться? Послушайте, вы пококетничайте со мной вдруг весело, — сказала она. О, нет, — с важностью заметил он. Это не давешний вопрос. Теперь он имеет другой смысл. Если я останусь, то...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 Ольга, моя жена, страстно вздрогнув, прошептал он. Всё найдено, нечего искать, некуда идти больше. И в задумчивом чуду счастья шел домой, не замечая дороги, улиц. Ольга долго провожала его глазами, потом открыла окно, несколько минут дышала.